поставленный в сущности во главу полка, поскольку Сен-Жорж, небольшой любитель стрельбы, остался в Лилле под предлогом формирования своего войска. Поставленный, повторяю, во главу полка, мой отец находит для своего мужества и ума обширное поле деятельности. Обученные им военные эскадроны хвалят за выправку и патриотизм. Борное восхождение между тем продолжается, 30 июля он уже бригадный генерал, месяц спустя дивизионный, а пятью днями позже командующая армией в западных Пиренеях. Далее события ускоряются еще больше. А 17 сентября в Мари Луиза производит на свет девочку Мари Александрину м. Теперь эпос желает показать, что генерал не какой-нибудь тупой и кроволордрачи, действует, переносит цев в байонну. Прибытие генерала не слишком приветствовалось полномочными народными представителями, которые его антиреспубликатические взгляды кажутся слишком уж умеренными. Они хотят прогнать его из города. Он же решает остаться. Дом его фасадом выходит на площадь, где происходят казни. Они внушают ему отвращение, и он держит окна и ставни закрытыми. Это не нравится яростным сторонникам высшей меры. Насмешку, как они считают, они называют его «господин-человеколюбец». Через год, войдя в одну альпийскую деревню, он видит на площади гильотину, готовую к употреблению. Он наводит справки и узнает, что будут казнить четверых мужчин, которые попытались спасти церковный колокол от переплавки. Генерал находит наказание чрезмерным и приказывает капитану дерманкуру своему адъютанту, изрубить гильотину на дрова для отопления. Лишенный своего инвентаря, Палач получает от него расписку, а пленников отпускает на волю. Отныне прозвище «Господин Человеколюбец» применимо к нему как нельзя больше и как нельзя чаще к нему применяется. Вернемся назад. В октябрь 1793 года, когда из Пиренеев он был послан в Андею во главе Западной армии. Он изучает ситуацию катастрофическую, ставит об этом в известность Комитет общественного спасения. С Ван Дэй обошлись, как с городом после штурма. Все здесь разорено, разграблено и сожжено. Он же ратует как раз за противоположное, для чего требует обновления армии, прежде всего ее генералов Не найдя сочувствия, он уклоняется от действий. Страшный комитет общественного спасения идет генералу навстречу. Ладно, не хочешь усмирять вандею Принимай командование альпийской армии. Новый пост, на который он вступил в январе 1794 года, подходил ему совершенно. Очень скоро он становится непревзойденным охотником на СЕРНа. В промежутке между двумя засадами он отбивает у пьемонтцев Валезан, в то время как генерал Багделон троится над маленьким Сен-Бернаром. К счастью, генерал вовремя является ему подсобить. Остается Монсини, который возможно атаковать со стороны трех склонов, но они мощно укреплены у четвертого же склона репутацию такого неприступного что укрепили его только одним рядом изгороди. Само собой разумеется, что именно четвертый склон был избран генералом, который штурмовал его ночью во главе отряда в 300 человек. Добравшись до изгороди, солдаты начали через нее перелезать однако отец мой с геркулесовой силой нашел другой способ, более простой и менее шумный. Он брал каждого за штаны ниже пояса и за воротник мундира и перебрасывал через забор. Снег смягчал одновременный шум и боль. Хорошенько разогревшись в результате этих трехсот бросков, генерал и сам проник через ограду.